Глава 11 Бомбардировка. Поселок Южная Озерейка. Вечер 4 февраля 1943 года. Несмотря на то, что до станички было всего каких-то 10-12 километров по прямой, Степан прекрасно понимал, что легкой прогулки не получится. Да, история, пусть пока и совсем немного, изменилась и пошла другим путем. Морских пехотинцев не окружили под Глебовкой, не измотали трехдневными боями и не рассеяли, заставляя последних уцелевших отдельными группами прорываться к своим, в основном, как известно, безрезультатно. Однако впереди лежали две невысокие, но крутые и лесистые горы, острая и Амзай, и двухкилометровое ущелье, плавно поднимающееся со стороны моря к Новороссийску и некогда давшее название прибрежному поселку «Широкая балка». Десантникам предстояло пройти между этим поселком и расположенной севернее станицы «Федотовка», атаковав с тыла наседающие на бойцов майора Куникова вражеские части. Десятую — румынскую и две немецкие пехотные дивизии, 73-ю и 125-ю. Понятно, не все три одновременно, а лишь ту, что окажется в полосе наступления. Согласно трофейной карте... Это была уже знакомая по сегодняшнему утру 10-я румынская и оказавшаяся на правом фасе будущего наступления 125-я немецкая, занимающая широкую балку. Кроме того, в этом районе дислоцировался отдельный батальон 101-й горно дивизии вермахта, переброшенный сюда ввиду специфики боевой подготовки. В принципе... Фразу из радиограммы «выдвигаться направлением Федотовка, широкая балка, далее мсхака можно было истолковать как угодно. Поэтому Кузьмин логично предположил, что связываться со штурмом поселков, теряя людей и расходы драгоценные боеприпасы, бессмысленно. Куда проще пройти меж ними. Вот только... Все окрестные дороги однозначно контролируются гитлеровцами, а горы изрыты окопами и засеяны минами. Наверняка есть и какие-то другие дороги, не нанесенные на карты, но знают о них лишь местные. Да и какие там дороги? Скорее, горные тропы. И потому незаметно провести по ним восемь сотен бойцов весьма проблематично а танки обосс с ранеными и трофейный грузовик с бронетранспортером так и вовсе не пройдут как пел великий бард ну в смысле еще споет лет эдак через двадцать с гаком здесь вам не равнина и неважно что танков осталось всего три штуки не бросать же но и это еще не все впереди Буквально в нескольких километрах от станички ждет еще одно препятствие. Как бы не самое опасное и труднопреодолимое гора Мысхака, называемая местными горой Колдун. Не слишком высокая, всего-то 447 метров, но поскольку господствующая высота, значит плотно оседланная противником. Тут без вариантов. Уж больно подходящее место и для артиллерии, и для минометных батарей, и для прочих наблюдателей-корректировщиков. Даже если до высадки куниковских морпехов на горе особой активности и не наблюдалось, сейчас фрицы просто обязаны срочно этим заняться. Что, кстати, дает пусть и небольшой, но достаточно реальный шанс успеть прорваться до того, как они закончат оборудовать позиции и подтянут необходимые силы. Скорее всего, сейчас, на исходе этого поистине бесконечного дня, немецкое командование все еще надеется сбросить десантников в море. Пока не подозревая, что в советском штабе уже принимают необходимые коррективы, а заодно потихоньку поднимает голову вопрос – Кто, собственно говоря, виновен в произошедшем? Едва вернувшиеся в свои базы корабли и транспортные суда готовятся снова выйти в море, а на аэродромах прогревают моторы, дожидаясь загрузки боеприпасами бомбардировщики. При этом ни капитан третьего ранга «Кузьмин», ни вымотавшийся до состояния практически полного морального и физического охренения старший лейтенант Алексеев – Даже не догадывались, что пришедшая из Южной Озерейки неожиданная радиограмма – десант уже и на самом деле списали со счетов, ошибочно посчитав уничтоженным противником – всерьез ускорило принятие решения о немедленном начале высадки в районе станички основных сил. Тем более, что в далекой ставке о произошедшем уже знали. Товарищ Сталин, Никогда не полагался только на один источник информации. Несколько раз, устало сморгнув, комбат оторвался от разложенной перед ним карты, взглянув на окружающих стол ротных. Прежде чем заговорить, зачем-то потрогал присохшую к ране повязку на голове. Сменить бы нужно? Да некогда. Хорошо, хоть мучившая весь день тупая боль отпустила, сместившись к затылку и до поры до времени затаившись где-то глубоко под черепной коробкой. «Ничего, перебедуем, не впервой. Вот такая у нас тактическая ситуация, товарищи командиры. соваться в Федотовку и широкую балку нам не с руки, потому проходим между ними, по возможности избегая серьезных боестолкновений». Вот тут как раз подходящее шоссе имеется. К западным отрогам колдуна выйдем ориентировочно к сумеркам. Темнеет сейчас рано, что нам только на руку. Дальше придется разделиться, поскольку впереди крупная развилка, от которой дороги расходятся в сторону обоих поселков. Пленные показали, что ее прикрывает до взвода пехоты со средствами усиления, противотанковой батареи и минометами. В случае опасности со стороны широкой балки в течение короткого времени может подойти танковый взвод, а из Федотовки — румынская пехота. Танки, предположительно, легкие. Однако, это все-таки танки. Нам с ними сейчас бодаться не с руки. Местность сложная, гористая. Шоссе зажато лесистыми склонами, так что на дороге нас зажмут однозначно. соваться вперед на Абум. Смерть. Поэтому предлагаю отряд разделить. Две боевые группы численностью до полутора рот, каждая с легким вооружением, пройдут лесом. Примерно вот тут и тут. Понимаю, что непростая задача что темнота и незнакомая местность, но иначе никак. Остальные продолжат движение по шоссе, отвлекая внимание противника. Ударим одновременно, сигналом к атаке станут сигнальные ракеты. Этого добра у нас навалом. Дальше рывок на станичку. Немец ночью воевать не любит, а нам не впервой. К рассвету должны продавить оборону противника — и соединиться с...» Кузьмин осёкся, на миг встретившись взглядом со Степаном, и закончил твёрдым голосом. «С основным десантом. Предложение, дополнение. Прошу высказываться. Времени нет. Через полчаса, так или иначе, мы оставим посёлок». Поскольку ротные замялись, переваривая полученную информацию и сверяясь с собственными картами, Кузьмин взглянул на Старлея, вместе с остальными приглашенного на совещание в штабную избу. «Товарищ старший лейтенант, поскольку вы опытный разведчик, в чем я сегодня убедился лично, хочу в первую очередь услышать ваше мнение». Степан пожал плечами, покосившись на ближайшего морпеха. Заметив взгляд, тот ободряюще подмигнул, мол, «Не дрей браток» и незаметно показал большой палец. Знакомы они не были, просто некогда было знакомиться, но Старлей догадывался, что слухи про отбитую противника бронетранспортер с радиостанцией и взорванную батарею уже разошлись среди морских пехотинцев. Так что Степана, скорее всего, считали одним из удачливых разведчиков из состава не успевшей высадиться соседней бригады. А что никогда прежде не видели, ну так разведчики, они такие, их в лицо знать не положено. Работа у ребят такая, секретность, все дела. Так вы и сами все верно обрисовали, товарищ капитан третьего ранга. Разрешите?» Дождавшись короткого кивка, Алексеев подошел к столу с картой, взял в руку карандаш. «Буквально парочка дополнений». Впереди каждого из отрядов должны пойти разведгруппы. Минимум одна. Лучше две или три. Людей у нас достаточно. Перед основной колонной, разумеется, тоже. Возможно, стоит воспользоваться мотоциклами. Я видел в поселке парочку трофейных. Моторизированных разведчиков можно переодеть в немецкие шинели и каски. На случай, если на дороге с кем-то встретятся. До самой развилки они, понятно, не доедут. Опасно. Но подобраться поближе и оценить обстановку самое то. В авангарде пусть идут танки. Вряд ли немцы, а тем более румыны сразу опознают их лобовую проекцию. Не тридцатьчетвёрка все таки и никавая, особенно если уже начнет темнеть. В идеале стоило бы пустить первым трофейный БТР. Уж его-то фрицы точно знают. Но радиостанции рисковать нельзя. А босс с раненными, понятно, замыкающим, с надежным прикрытием. «Это все?» — с интересом осведомился комбат. «Никак нет», — наклонившись к карте, Степан сориентировался и решительно отчеркнул карандашом. «Перед высадкой мне доводили текущую обстановку в районе Мысхака. Вот приблизительно здесь и здесь у противника укрепленные позиции, фронтом к станичке». «Ходы сообщения, пулеметные точки, проволочные и взрывные заграждения. Нужна будет дополнительная разведка». Алексеев, понятно, умолчал, что текущую обстановку он почерпнул из запавшей в память карты, виденной на стене в музее. Вот только дату, к которой эта самая карта относилась, он хоть убей, не помнил. «Скорее всего, все-таки десятые числа февраля» когда наши уже окончательно закрепились на плацдарме, и фрицы начали возводить собственную линию обороны. Но перестраховаться стоило. Если ошибется, и им не придется прорывать эти самые укрепленные позиции, придумает, как отбрехаться. В конце концов, он реально контужен, мог и перепутать. «Добро», — медленно кивнул Кузьмин. и «Я тебя услышал и понял». «Лейтенант, хоть идея с переодеванием мне не шибко нравится. Что-то еще? Пока не стемнеет, фрицы могут вызвать авиацию. Во время марша по шоссе мы будем как на ладони. Нужно их обмануть, замаскироваться. Это хоть немного увеличит наши шансы». «Замаскироваться?» Непонимающий нахмурился КАП-3. «Это в каком смысле?» «Ну, фашисты, чтобы случайно под свой авиаудар не попасть, растягивают на башнях танков или над моторным отсеком флаги. Флаг у них яркий, с высоты хорошо заметен. Если б найти хоть парочку...» «Поищем», — ухмыльнулся тот. «Слышал я про такое, но сам ни за что бы не вспомнил». «Спасибо, товарищи командиры. Все слышали?» «Вопросов нет?» «Тогда свободны». У вас максимум полчаса. Формируйте ударные отряды, брать самых опытных и обстреленных. Отряды возглавят старший лейтенант семёнов и лейтенант Никишин. Остальные пойдут в колонне. Ослабевших или легко раненых в состав ударных групп не включать. Переход тяжелый, могут не выдержать. С боеприпасами разберитесь отдельно. Уцелевшие «болиндеры»? «Мы все выгребли подчистую. На прорыв должно хватить. С танкистами, сам обговорю. Разойтись!» И добавил, взглянув на Алексеева. «Товарищ старший лейтенант, задержитесь, пожалуйста. У меня к вам имеется несколько вопросов. Как Степану удалось не сыграть лицом, он и сам не понял. Уж больно все напоминало сцену из знаменитого сериала». — Штирлиц, а вас я попрошу остаться еще на одну минуту. — Есть! — Кузьмин молча кивнул на ближайший табурет. — Присаживайся, это ненадолго. Комбат выглядел слегка смущенным, словно не знал, с чего начать разговор. — Тут такое дело, лейтенант. Ты извини, что сразу тебе не поверил, что сомневался в твоих словах. «Сам должен понимать. Взялся, не пойми откуда. Странные вещи говорить стал. Но теперь, когда командование своим приказом твои слова подтвердило... В общем, сп спасибо тебе. Как подумаю, в какую мясорубку мы бы под Глебовкой угодили и скольких ребят практически зазря положили. Как Новороссийск возьмем, сразу представление на тебя подам». Ты за одну только радиостанцию и батарею орден заслужил. А с учетом этой секретной шифромашины, так, может, и не один. А перед тем еще и артсамоход спалил. В первую минуту Степан даже не нашелся, что и ответить. Вот так нифига себе он в прошлом легализовался. Если Кузьмин и на самом деле представление на него напишет и ему ход дадут, Очень даже интересные вопросы к нему возникнут, поскольку неожиданно, ага, вот именно, что неожиданно, три раза <смех> выяснится, что никакого старшего лейтенанта Алексеева в природе не существует и никакой секретной разведгруппы особого назначения тоже. Да уж, проблема. Но не убеждать же Кузьмина этого не делать. Тем более еще нужно живым до малой земли добраться». «Спасибо, Олег Ильич!» Во второй раз, назвав капитана третьего ранга по имени и отчеству, ответил морпех. «Вот только я ведь не один был. Мои бойцы тоже награды заслужили. Да и вообще, давайте сперва отсюда выберемся, а там уж и про награды говорить станем. Не за ордена сражаемся, за родину». Откровенно говоря, Степан не помнил, откуда в памяти взялась эта фраза. То ли сам придумал, то ли услышал, где... Наверняка услышал. Уж больно красиво прозвучало. «Скромность — это хорошо. Это правильно», — покладисто согласился Кузьмин, из-под лобья глядя на Мурпеха. И тот неожиданно понял, что все произнесенное не более чем прелюдия. А на самом деле комбат хочет сказать совсем другое. Ну или спросить. Так и оказалось. «Ладно, старшой», — Ты прав, неважно все это сейчас. Вопрос задать хочу. Ты ведь мне не все, что знал, рассказал, верно? Может, поделишься? Или снова отнекиваться станешь? Мол, права не имею, секретная информация. Алексеев откровенно завис. подобному вопросу он уж точно не ожидал. Ну и что ему отвечать? Снова врать и что-то выдумывать? Вот только что именно. Не пересказывать же комбату историю Малой Земли и будущего освобождения всей Тамани, выдавая это за сов секретные планы командования, которых он по определению знать не может. Бред же, честное слово, от необходимости отвечать Степана, как ни странно, спасло Люфтваффе. Сквозь занавешанные плащ-палатками окна донеслись крики «Воздух!» И практически сразу на дальней окраине поселка ударили первые взрывы. Гитлеровцы устали ждать, когда русские перейдут к активным действиям, и сделали первый ход, многократно проверенный за годы войны. Отправили разбираться с ситуацией пикирующие бомбардировщики. «Наружу!» — рявкнул морпех, подрываясь с табурета. Кузьмин действовал не менее решительно. Подхватил со стола карту, не глядя запихал ее в полевую сумку, протянул руку к лежащей на дальнем крае стола флотской шапке-ушанке. И в этот миг грохнуло совсем рядом. Хата буквально подпрыгнула на месте, с просевшего потолка сыпануло трухой, в соседней комнате что-то звучно упало. Ударная волна внесла внутрь сорванные брезентовые полотнища, щедро осыпав помещение остатками стекол и щепками разбитых оконных рам. В нос шибануло уже знакомый кислой вонью сгоревшей взрывчатки. Каким-то чудом удержавшийся на ногах старлей подхватил под локоть упавшего комбата, рывком впихнув его в затянутый пыльно-дымным маревом покосившийся дверной проем. Рванул следом, отстраненно прикидывая, что если это была авиабомба, а что, блин, это еще могло быть, то вторая однозначно ляжет дальше. В принципе, он угадал. Девятка Ю-87 не отрабатывала по какой-то одной конкретной цели, просто прочесывая территорию поселка частым бомбовым гребнем. Так что следующий фугасный подарок долбанул достаточно далеко впереди угодив практически по центру единственной крупной улицы озерейки насколько мощной была бомба степан понятия не имел, но рвануло не слабо. куст разрыва поднялся метров на десять скраденное расстоянием ударная волна ощутимо толкнула в грудь, а сверху щедро сыпануло комьями мерзлой утрамбованной земли и почти сразу же бабахнуло еще дальше, и чуть в стороне. Едва ли не против воли старлей бросил взгляд в небо, успев заметить стремительный силуэт распластавшегося на изломанных крыльях пикирующего бомбардировщика. Того самого знаменитого лаптежника, выходящего из пике и набирающего высоту. По ушам ударил противный, какой-то металлический, что ли, вой практически такой же, как в виденных в его времени кинофильмах. Не врали, получается, киношники? Реально похоже. Твою мать, какой мерзкий звук, аж живот сводит. Реально, до усрачки. Отстраненно подумал старший лейтенант, завороженно глядя на следующий, заходящий в атаку 87 -й. Падающий из-под небеси самолет, с пугающей скоростью увеличивался в размерах. Миг, и уже можно разглядеть сверкающий диск пропеллера и нелепо торчащие шасси в каплеобразных обтекателях. Другой, и становится заметно темно-серая, почти черная капля, пока еще не сброшенной бомбы под фюзеляжем. Когда-то он читал, что в пике немцы заходили с высоты аж в пять километров, а бомбометание производили метрах на четырехстах. Однако сейчас, вероятно, из-за облачности, юнкерсом приходилось работать куда ниже. В какое-то мгновение Степану стало казаться, что время внезапно замедлилось, что пикировщик приближается излишне медленно, словно в популярном видеоэффекте слоумо, нужно не нужно используемым в любом современном кинофильме. Зрелище завораживало, и затягивала, хоть сознание возмущенно вопило о смертельной опасности. «Туда!» — проорал в ухо комбат, махнув рукой в сторону каких-то хозпостроек на заднем дворе. «Укроемся! Бойцы, за мной!» И этот, прорвавшийся сквозь забившие уши, вязкий вой самолетной сирены крик, внезапно вырвал Старлея из сковавшего тело и разум на вождение. Течение времени рывком вернулась к привычной скорости. Мать-перемать, да что это он на самом-то деле? Или жить надоело? Оставив позади замаскированный, нашедшийся на борту штатной масксетью фанк-панцерваген, услышанное от пленного радиста труднопроизносимое название Алексеев все-таки запомнил, они с Кузьминым за несколько секунд добрались до приземистого сарая с просевшей крышей. Следом в дверной проем ввинтились еще двое морских пехотинцев перед налетом, охранявших трофейный БТР и штабную избу. В сарае царил полумрак. Знакомо пахло застарелым навозом и перепревшим сеном. В детстве будущего старшего лейтенанта каждое лето отправляли на месяц-полтора к бабушке в деревню. У бабушки было здорово в деревне собственно, поселки городского типа, но о таких подробностях Степа в те беззаботные годы просто не задумывался. Имелась небольшая речка, взаправдошний, хоть и не слишком обширный лес, и пришедший в полное запустение еще в середине святых, мать трижды за ногу, девяностых, небольшой завод. Что именно он некогда производил, Степан так и не узнал. Но играть в войнушку в руинах заброшенных корпусов было интересно, хоть и немножечко жутковато. Но как здорово было представлять себя крутым спецназовцем, штурмующим секретную базу международных террористов или атакующим место приземления инопланетных роботозавоевателей космодесантникам. Земляной пол тяжело вздрогнул под ногами грубо выдергивая старшего лейтенанта из столь не вовремя накативших детских воспоминаний. Раскатисто грохнуло, причем куда ближе, чем несколькими секундами раньше. Трухлявая крыша, и без того держащаяся на честном слове, с сухим треском просела еще ниже. Дальняя стена сарая и вовсе обрушилась. Нос и рот мгновенно забило удушливой пылью, Полуметры от Старлея в землю воткнулось одним концом, потемневшее от времени бревно перекрытие. Морпех заученно распластался на полу, рывком повалив рядом с собой замешкавшегося бойца. Остальным помощь не потребовалась. Залегли сами. Спины и каски обильно запорошило каким-то гнилым мусором. Похоже, завершившие первый заход Ю-87 развернулись... И теперь утюжили поселок в обратном направлении, освобождаясь от оставшейся бомбовой нагрузки. В ответ с разных сторон тарахтели разрозненные пулеметные очереди. Часто хлопали самозарядные винтовки. Серьезного вреда стремительно пикирующим самолетам это принести не могло. Однако срабатывал психологический эффект. Пока ты ведешь ответный огонь, в любом случае не так страшно. «А там глядишь и попадешь куда-нибудь» пусть даже и случайно. Порой и одной единственной пули, особенно бронебойно-зажигательной или трассирующей, может хватить. Не танк все-таки? Броней только пилотская кабина прикрыта. Степан внезапно поймал себя на совершенно идиотском желании тоже выскочить на открытое место и выпустить по ближайшему воющему силуэту весь до железки, как говорится, автоматный магазин. Глупость, понятно. Никогда бы он подобного не сделал, но сам факт появления таких мыслей настораживал. Впервые оказавшийся под авианалетом Алексеев неожиданно подумал, что прошедшие войну ветераны отнюдь не врали в своих воспоминаниях, рассказывая, как люди порой сходили с ума именно во время налета лаптежников. Уж больно жутко было слышать выворачивающий нутро вой самолетных сирен сменяющийся свистом падающей авиабомбы, метящей, казалось, исключительно в тебя и ни в кого больше. Там, ночью на побережье, когда фрицы закидывали их снарядами и минами, все ж-таки настолько страшно не было. Хотя, казалось бы, куда уж страшнее это. Помнится, один из батиных знакомых рассказывал, что самым жутким моментом его многочисленных командировок в горячей точке стало атака своих же Ми-24, получивших ошибочные разведданные, после которой он с месяц начинал заикаться, едва заслышав шум вертолетного движка. Интересно, что бы он сказал, пережив налет немецких пикировщиков? Снова взрыв. И еще один. Поближе. Если сарай сейчас окончательно завалится, будет глупо и обидно. Насмерть не завалит, конечно. Но все равно неприятно. Эх, нужно было сразу из поселка уходить, как ответную радиограмму получили. Не зря же немецкий разведчик над Озерейкой круги нарезал. Морпех замер, обдумывая сложившуюся в мозгу логическую цепочку. Радиограмма, трофейный бронетранспортер, «Энигма». Твою ж мать, шифромашина так в БТРе и осталась. Если сейчас в него бомба угодит... Да хоть бы и просто рядом рванет. Что там той брони? Командованию ценного трофея не видать. Как своих ушей. Ну уж нет. Хрен вам, летуны буевы. Он себе этого всю оставшуюся жизнь не простит. — Стой! Куда? — заорал комбат, видимо, решив, что у Алексеева все-таки поехала крыша. — С ума сошел, лейтенант! Отставить! — Назад, я сказал! Но Старлей уже не слышал перекатом, выметнувшись из полуразрушенного сарая, ныне больше похожего на кучу строительного мусора, в несколько прыжков преодолел полтора десятка метров до бронетранспортера. Оттолкнувшись ногой от гусеницы, через борт нырнул внутрь. Ушибленное пулей ребро снова дернуло короткой болью, но недавно наложенная повязка вроде бы осталась на месте. Подхватив заветный чемоданчик, выбрался наружу На сей раз через кормовую дверь. И словно кто в спину толкнул. Неожиданно не стал выскакивать на открытое место, а укрылся под измазанным засохшей грязью днищем бронезапорожца, пропихнув перед собой футляр с шифровальной машиной. ДУ-ДУМ! 50-килограммовая фугасная авиабомба СЦ-50 в щепке разнесла крыльцо с резными балясинами. Развалилась стену, обрушила внутрь хаты двускатную крышу. Несколько шальных осколков со звоном влепились в борт бронетранспортера. Двор усеяло обломками саманного кирпича-сырца и затянуло дымом и пылью. Где-то на краю поселка рвануло еще пару раз, и все смолкло. Лишь гудели с каждой секундой все тише и тише моторы отбомбившихся юнкерсов возвращающихся на свой аэродром. Степан помотал гудящий. Похоже, его в очередной раз глушануло близким взрывом головой. Закашлялся и натужно сплюнул вязкой светло-серой слюной. Все похоже на то. Можно вылезать. Повеселились, блин, птенчики Геринга. Чтобы им до посадочной полосы не дотянуть. Кстати, интересно, отчего фрицы аж целых две бомбы на эту хату потратили. Знали, что здесь штаб? Глупости, быть такого не может. Или случайность, что вернее всего, на войне, чего только не случается. Или все-таки заметили замаскированный броневик, по которому и целились. Правда, не попали. К счастью, поскольку иначе он бы сейчас обо всем этом не рассуждал. Выбравшись из-под БТРа, и, вытащив ящик с шифромашиной, обзаведшийся парой свежих царапин старлей выпрямился, устало привалившись к пыльному борту, без особого интереса оглядел несколько свежих отметин на броне. Отметины оказались достаточно глубокими, хоть и без пробития. Так что зря он рисковал. Мог бы и в сарае спокойно отсидеться. Хорошо хоть догадался под БТРом укрыться. Иначе вовсе уж печально могло получиться. Степана слегка потряхивала. То ли от накопившейся усталости, то ли, что скорее, от осознания в очередной раз просквозившей совсем рядышком смерти. Не заберись он под броневик. Один из этих самых осколков мог бы достаться ему. Еще и от комбата влетит. Он как раз из развалин сарая выбирается. Сейчас прибежит и начнет орать. Словно оставшийся в далеком будущем вечно чем-то недовольный ротный. Комбат на самом деле прибежал, точнее прихромал, слегка припадая на ушибленную во время экстренной эвакуации из хаты ногу. Несколько секунд молча испепелял гневным взглядом вытянувшегося по стойке смирно Алексеева, затем опустил глаза настоящий у его ног чемоданчик и, дернув щекой, буркнул. Понятно. Но за неподчинение приказу старшего по званию в боевых условиях все равно объявляю. Личный выговор без объявления в приказе. А вот ежели погиб бы под этой бомбой, то, честное слово, собственной рукой тебя бы расстрелял. Посмертно. Кузьмин несколько секунд помолчал, старательно делая вид, что занят выбиванием о колено, запыленной с прилипшими соломинками ушанки. Старлей, понятно, тоже молчал, с трудом сдерживая улыбку. Тяжеловесную шутку комбата он оценил. И вот еще что, Степа, хотел тебя на взвод определить. Опытных командиров, сам знаешь, как воздуха не хватает. Да передумал. Не твое это. Возглавишь разведгруппу. Пойдете перед основной колонной. Сам предложил тебе и выполнять. Уж больно меня та развилка беспокоит. Но ты везучий. Надеюсь, что и в этот раз не подведешь. Вопросы. «Ну, я так и думал. Свободен».